Глава 16. Бред: "Выясни, кто в моем замке служит мисс Гвендолин. — Мистер Райнольд, непонимающе взглянул на меня, начальник замковой стражи, замерев у стола. — "Ей точно кто-то служит", повторил, понимая недоимние Бреда. "У тебя есть, кому поручить разузнать об этом услуг? Аккуратно не спогнув Да и сплетни мне не нужны. Понимаю ваша светлость, полголоса, будто размышляя, ответил Бред. Есть парнишка на примете. Все девушки к нему словно пчелы на мед слетаются. Уверен, Томми удастся выведать у служанок все подробности. Отлично. Только осторожно. еще раз предупредил кивнул, что отпускаю. Мне повезло, что отец Гвендалин в тот вечер уже покинул замок, да и свидетель неприятной сцены в коридоре не объявился. А значит, обошлось без ненужных мне разборок. Не знаю, на что рассчитывала Гвендолин, либо она слишком самоуверенная в своей неотразимости, рассчитывала соблазнить меня своими формами либо что-то выжидает, не зная, что со мной такое не сработает, и заставить меня жениться никто не сможет. Еще около часа я находился в библиотеке. Перед отъездом необходимо оставить указания Сэлби и миссис Мэдисон, сделать пару запросов и проверить счета. Работая с бумагами, Я время от времени задумчиво поглядывал на исписанный ровным почерком листок, оставленный служанкой. Вспоминая вчерашний вечер, мне что-то не давало покоя в этой девушке. Не похожа она на простолюдинку. Поведение другое, отличные знания счета. и этот взгляд. Он был уверенным. Айрис проговорил имя служанки, пробуя его на вкус. Пытался разобраться в себе, понять, что в ней особенного. Но это оказалось непросто. Нет, уверен, я впервые вижу эту девушку. Может, расспросить о ней у миссис Мэдисон? Откуда Айрис? Как давно работает в замке? Кто ее роднее? Нет не стоит привлекать лишнее внимание. Интересно. А сегодня Айрис придет в библиотеку. Позвольте, мистер Рейнольд, обед подан, прервала мои мысли вслух экономка, заглянув в библиотеку. Сюда подать? Нет, в малой столовой пообедаю, спасибо. Как прикажете, ваша светлость. А мистер Тревор? Он тоже должен скоро спуститься, ответил, поднимаясь из-за стола. Миссис Мэдисон, у вас достаточно слуг и помощников на кухне? Да, Ваша Светлость, ответила женщина рассеянно, посмотрев на меня. В замок прибудут гости? Нет, не так быстро. Возможно, слуги излишне нагружены работой и стоит пригласить еще людей, предложил я, забавляясь над изумленным видом чопорной миссис Мэдисон. — Нет, мистер Рейнольд, все в порядке, промямлила женщина, пятясь к двери. На день вашего рождения, когда гости прибыли, работы хватало, но мы справились, да и мисс Венделин очень помогла пригласив слуг, чтобы обслуживали гостей. Мисс Гвенделин протянул я, криво улыбнувшись. Что ж, спасибо. За обедом Тревор отвлек меня последней новостью в высшем свете, и мысли о странной девушке, находящейся в моем замке, на время поутихли. Неспешно, наслаждаясь вкусно приготовленным стейком, Мы обсудили ближайшие планы по восстановлению рудников. После перешли на обсуждение лучшей породы лошадей. Переместившись в кабинет, продолжили. Рейнерт, весточка пришла. Мне пора отправляться, задумчиво проговорил друг, поглядывая в окно, за которым с раннего утра лил дождь. Почему сроки изменили? Не знаю письме не все можно поведать, улыбнулся Тревор, натянуто рассмеявшись. Справимся. Иначе и быть не может, согласился, поставив пустой бокал на стол. После возвращения объявите о помолвке? "Да, жду не дождусь, когда Коллин окажется в моих объятиях", ответил друг с мечтательной улыбкой на лице. Я рад за вас. Уверен, вы будете счастливы. А ты? И я когда-нибудь, ответил, переводя разговор на другую тему. Сегодня выйдешь в столицу? Да, вот сейчас допью и выезжаю, поднял свой бокал Тревор. Надеюсь, нам удастся найти того, кто затеял все это. Удастся, совсем немного осталось. Мы долго к этому готовились, произнес в ответ. Необходимо просто разом захлопнуть крышку мышеловки. Спустя несколько минут Тревер покинул замок. Я вернулся к работе, то и дело поглядывая на часы в кабинете. Но время как назло. Сегодня не спешило, и до полуночи оставалось еще больше трех часов. Идти в библиотеку сейчас не хотелось. Боюсь своим нахождением я напугаю девушку, и она не пожелает остаться. А мне было почему-то важно разгадать ее тайну, узнать, что в ней такого, что так привлекает меня. Я не помню, когда я так спешил на встречу с девушкой мысленно посмеиваясь над собой, стараясь не шуметь, я быстро оказался у дверей библиотеки и решительно толкнув к ее, бегло осмотрел помещение. Из затаенной радости, с трудом сдерживая облегчение, увидел Айрис. Девушка сидела в кресле, подогнув левую ногу под себя, болтала босой правой и снова о чем то увлечённо читала Мое появление осталось незамеченным и я вновь как и в прошлые наши встречи решил понаблюдать за ней понимая что это с моей стороны неприлично но ничего не мог с собой поделать глядя на то как она хмурит бровки, как двигаются ее пухлые чувственные губы когда она едва слышно проговаривает слова на ее озорную улыбку если ей что-то в книге покажется смешным я осознал что в ней не так она живая сейчас в ней нет зажатости страха только неуемное любопытство и тяга к знаниям гм ага. Раздалось тихое покашливание, прерывая мысли. Айрис, заметив мое присутствие, вопросительно подняла бровь, замерла в ожидании. Добрый вечер, Айрис. Поприветствовал девушку с трудом скрыв расползающуюся улыбку, заметив промелькнувшее недовольство на ее лице. Добрый вечер, мистер Рейнерт. Очередные расчеты? — спросил, кивнув на книгу в руках девушки. Нет, труды Митраса очень интересно пишет о налогах и податях, — Хмыкнула девушка, вдруг стушибавшись, будто позволила себе лишнего. Никогда бы не подумал, что скучные повествования Митраса кто-то назовет интересными. — улыбнулся в ответ. Тогда, полагаю, тебе понравится и Туас. Очень живо пишет об экономике Дитории и уверен, что его величество упускает некие возможности обогащения, тем самым ухудшая жизнь населения страны. Полагаю, за столь вольные мысли мистер Тоасу не поздоровились? Нет. У моего друга все отлично и они частенько спорят с его величеством на разные темы. Вот как задумчиво протянула девушка лукаво на меня взглянув: Я с удовольствием прочту книгу об экономике гитории. Подскажите, на какой полке она стоит? Она в моем кабинете, но завтра к вечеру я ее принесу сюда. Благодарю. Вдруг смутилась Айрис, опустив взгляд на книгу, вернулась к чтению. Продолжить нашу занятную беседу мне хоть и хотелось, но настаивать я не стал. Неторопливо подошел к стеллажу, к тому, что стоял ближе всех к креслу. Долго рассматривал книги, будто бы выбирая, что прочесть. И наконец, определившись, Взял самую, на мой взгляд крепкую, направился к дивану, умышленно уронил ее себе под ноги. Прости, я напугал тебя. Поспешил извиниться, заметив в глазах девушки неподдельный испуг, пожалел о содеянном. Но я должен был убедиться, что запах, преследующий меня на протяжении этих дней, принадлежит ей. Ничего, я в порядке, пробормотала Айрис, отпрянув слишком быстро от меня, торопливо проговорила. Мне давно пора возвращаться. Приятных снов, Айрис, пожелал, глядя вслед убегающей девушки, вдыхая обволакивающий аромат легкой свежести, сладости и чувственной горчинки.